Глава тридцать девятая. Мира. Отказ Олега и последующие слова звучат как приговор судьи. Цепляюсь за его пальцы, умоляя со слезами на глазах. «Пожалуйста, не заставляй меня. Я не буду счастлива вместе с Ромой. Я уже устала придумывать отговорки и лгать, чтобы не быть с ним по-настоящему». «Поясни свои последние слова», требует Олег. «Я не спала с ним с той самой ночи, которая случилась задолго до его командировки. Я избегаю близости с ним, вру и постоянно изворачиваюсь, лгу о запрете врачей на близость. Я не хочу быть с ним в постели, как с мужчиной. Не смогу, не смогу, лучше просто быть одной. Отпусти меня. Олег задумчиво гладит меня по плечам, но смотрит мне не в лицо, а куда-то поверх головы. Потом шумно выдыхает и обнимает меня привлекая к своей груди. Я мгновенно начинаю тонуть в его обжигающем, дурманящем запахе. Дышу и не могу надышаться им. Глотаю жадно, пытаясь наполнить легкие до предела. Хочется обернуться им и носить на себе его запах постоянно. «Свадьба состоится», — говорит Олег. Я замираю в его тугих объятиях. «Нет!» — начинаю вырываться. «Состоится». Неумолимым тоном возражает мужчина. «И это будет самая необычная свадьба из всех, на которых я был. Потому что сбежать решила не только невеста, но и жених». Проходит несколько мгновений, прежде чем до меня доходит смысл слов, сказанных Олегом. «Что?» Олег приподнимает мое лицо, бережно отирая слезы пальцами, наклоняется, целуя щеки и заплаканные глаза. «Да, крошка». «Я же говорил, что мой сын может быть жутко ветреным. Он передумал жениться на тебе». Одной рукой Олег продолжает обнимать меня, второй достает телефон из кармана брюк, загружает переписку с сыном. «Послушай последнее сообщение. Получил от сына сегодня утром». Я ставлю на воспроизведение, слушая извиняющийся голос Ромы на фоне сильного гула. «А, привет!» Можешь сразу обозвать меня кретином, но я понял, что не готов жениться на мире. Поначалу я этого не хотел, но потом ты начал давить на меня, намекая об ответственности. Я не хотел лишаться всего, к чему привык. Поэтому пытался вести себя соответственно статусу будущего отца и мужа. Кажется, играл довольно успешно. В какой-то момент я и сам поверил в то, что изображаю. В особенности, когда мире стало плохо а потом в меня впечаталось обручальное кольцо. Рома делает паузу, вздыхая. но «Ну, теперь я понимаю, что поступаю неправильно. Я не могу жениться на мире. Я знаю, что мой побег выглядит отвратительно и трусливо со стороны. Но я не хочу такого брака, как у тебя с мамой. Вы же терпеть друг друга не могли и были вместе только из-за ребёнка. Я думал, что у нас с мирой будет иначе» но не вижу между нами ничего общего. Мы... Черт. Короче, мы даже не близки в постели. Мира избегает меня, да и я не вижу в ней ту, с которой мог бы зажечь. Меня это тяготит. Я не могу поддерживать отношения без интима. Я уважаю Миру как мать своего ребенка. Кажется, что я больше отношусь к ней как к подруге и не уверен, что это изменится. К тому же хранитель верности из меня никудышней». Я общался с другими девушками всё это время. Одноразовые связи, ничего серьёзного. Но я понял, что пока не готов к серьёзным отношениям. От дочки я не отказываюсь. Буду папой. Весёлым и всегда щедрым папой. Но я не смогу жить с Мирой в браке. Знаю, что должен сказать ей всё это сам. Но трушу расстраивать беременную девушку. И боюсь, что не смогу подобрать правильные слова. Прошу тебя поговорить с ней. Ты с Мирой хорошо ладишь, и, кажется, она послушает тебя. Я решил уехать на неделю. Пережду бурю и надеюсь, что вы с мамой не четвертуете меня по приезду домой. Конец аудиосообщения. Мой балбес улетел. Пережидать бурю. Он не готов жениться на тебе, — говорит Олег. Понимаешь, что это значит? Мужчина ласково гладит меня по щеке, прижимая теснее. Ты ни в чем перед ним не виновата и ничем не обязана. Единственное, что ты должна сделать, это улыбнуться и перестать накручивать себя. Огромный груз вины сваливается с моих плеч. Мне сразу становится легче дышать. В прошлую встречу я наговорил тебе много лишнего. Ты боялась сделать шаг мне навстречу. А я боялся, что ты так и не сделаешь шаг мне навстречу никогда. Этот месяц был самым несчастливым для меня. «Но сейчас у нас есть шанс, понимаешь? Никто, кроме нас, не сделает нас счастливыми. Никто, Мира!» Я снова начинаю плакать, но теперь уже от счастья. «Мир, не плачь, всё будет хорошо!» «Да!» — смеюсь сквозь слёзы. «Я рада, что свадьба сорвалась!» «На самом деле рада!» «Я быстро-быстро киваю!» Олег смеётся заразительно и громко. «Впервые вижу девушку, плачущую от счастья, потому что свадьба сорвалась». Олег достает нагрудный платок и осторожно вытирает слезы. «И все-таки я хочу, чтобы свадьба состоялась», заявляет он. «Что? Я все еще нахожусь в море эйфории от того, что вопрос с Ромой решился сам по себе. Поэтому не сразу понимаю, для чего Олег опускается передо мной на одно колено. Только когда он достает коробочку и жестом фокусника раскрывает ее. До меня доходит смысл происходящего. Лучи солнца, вовремя выглянувшего из-за облака, заставляют бриллиант на кольце искриться острыми гранями. «Я тебя люблю. Выходи за меня». Слова застревают в горле комком. Меня кружит в вихре самых разных эмоций. Больше всего на свете я боюсь потерять свой второй шанс на счастье быть с Олегом поэтому я отметаю в стороны все остальные сомнения. «Да», — говорю еле слышно. «Да, да, да», — повторяю уже увереннее. Наклоняюсь к Олегу, целуя его в губы. Кажется, вокруг нас начинает собираться толпа зевак. Но мне на них совершенно плевать. Я наслаждаюсь поцелуем. Он кажется мне самым сладким и невероятно волнующим из всех, что были. Пальцы зарываются в волосы Олега. Я просто не готова расцепить объятия и оторваться от этого мужчины. В груди расцветает буйная радость. Меня затопляет ощущением безбрежного счастья. Олег — мой мужчина. Только мой. Мира? Солнышко? Что? Что здесь происходит? Слышится голос моей мамы. Она стоит в паре метров от нас и смотрит потрясенным взглядом. Олег поднимается и отряхивает свои брюки. «Добрый день, Лидия Николаевна. Наверное, вы кое-что слышали обо мне. Но лично мы с вами не знакомы. Так что будем знакомиться так, будто вы обо мне ничего не знаете». Олег обаятельно улыбается моей маме. «Олег, ваш будущий зять». «Зять?» — мама хватается за сердце. «Я думала, что мы будем сватами. Я ничего не понимаю». «Мне дурно». К счастью, Олег успевает подхватить подозрительно покачнувшуюся маму. Мы переглядываемся друг с другом. «Кажется, у многих будет шок», — говорю я, улыбаясь. «Рядом со мной Олег. И теперь мне не страшны осуждающие взгляды и пересуды. Сейчас мне кажется, что я зря боялась открыть свои настоящие чувства раньше». «Я так и знала, что у вас гнусная интрижка», — торжествующим тоном заявляет Оля. Появившаяся черт знает откуда. «Пошла вон», — беззлобно бросает ей Олег. «Ты собиралась присутствовать на свадьбе Ромы в качестве его матери, но наш сын свинтил куда подальше. Сейчас будет моя свадьба. Не помню, чтобы я приглашал бывшую жену на собственную свадьбу». Оля остается только одно — гневно сверкнуть глазами и убраться во свояси. Мама приходит в себя через некоторое время. Конечно, ей тяжело понять, с чего вдруг я переключилась с сына на его отца. Мой папа вообще смотрит на Олега так, словно думает, с какого расстояния сможет попасть ему в глаз из охотничьего ружья. Но Олегу нипочем скептические взгляды собравшихся. Он спешно договаривается с организатором свадьбы, чтобы убрали имена Романа Мирослава из оформления и из речей Тамады. Мне кажется, это бесполезно. Пожимаю плечами. Где-то всё равно останется. Например, в пригласительных билетах. «Думаешь, наша свадьба будет неправильной?» Уточняет Олег. «Такая же неправильная, как наши отношения. Провожаю взглядом некоторых родственников с обеих сторон, посчитавших, что лучше убраться прочь, чем участвовать в этом балагане. Кто-то точно так считает». Олег отводит меня в сторону и притягивает к себе за талию. Его большие горячие ладони согревают меня приятным теплом и дарят уверенность. «Ты тоже так считаешь?» пытливо спрашивает он. «Мы неправильная пара». «Я хочу, чтобы мы были счастливой парой». Просто отвечаю я. «Это всё, в чём я абсолютно уверена». «Если ты позволишь сделать себя счастливой, всё так и будет», заверяет меня Олег. «Позволяю».